Рефлекторные зоны Зона мочевого пузыря имеет округлую форму, величиной с трехкопеечную монету. Расположена над задним проходом в области копчика. Исследуется путем сдвигания тканей поперек крестцово-подвздошных сочленений. Исходное положение пациента, сидя на массажном столе, можно лежа, Массажист позади пациента на низком стуле. Кишечная зона номер один. Имеет вид полосы шириной примерно 5 сантиметров. Начинается в области подягодичной складки посредине между большим вертелом и седалищным бугром. Оканчивается у наружного края крестца. Зона обнаруживается у лиц, страдающих запорами или предрасположенных к ним. При исследовании руки расположены перпендикулярно наружной границе зоны. Генитальная зона номер один. располагается над зоной мочевого пузыря и занимает две нижних трети крестца. Имеет гладкую поверхность при аменорее, дисменорее, и задержки менструации. При ее исследовании производят сдвигание тканей по наружной границе перпендикулярно позвоночнику, а потом снизу вверх. Нижняя зона головы номер один, зона бессонницы, располагается в нижней трети крестца, сверху прикрывается генитальной зоной номер один, отдельно не исследуется. Генитальная зона номер 2 расположена в верхней трети крестца. Кишечная зона номер 2 располагается над верхней границей крестца по паравертебральным линиям поясничного отдела позвоночника, два позвонка. Сверху на нее частично наслаивается зона почек при поносах. венозная лимфатическая зона расположена над подвздошным гребнем параллельно ему при ее исследовании массажист как можно шире разводит локти чтобы пальцы были направлены перпендикулярно позвоночнику и сдвигает ткани вдоль зоны не переходя на подвздошный гребень затем ткани сдвигается снизу вверх перпендикулярно нижней границы этой зоны Зона почек, расположенная по обе стороны позвоночника на уровне L2, L5 или L1-L2. Зону трудно обнаружить, так как она не имеет костной основы, расположена только на мышцах. Исследуется она путем сдвигания тканей снизу вверх параллельно позвоночнику. Зона головных болей номер 2. Средняя зона головы, основная, расположена около позвоночника на уровне 12-го ребра между зонами печени и желудка. Зона печени желчного пузыря расположена на уровне D6-D12 под правой лопаткой. Исследуется симметрично слева и справа для сравнения. Мягкие ткани Захватывают в складку первым, вторым, четвертым пальцами, мягко оттягивают и медленно отпускают. На одном месте движение повторяют 3-4 раза. Зоны сердца и желудка. Зона сердца накрывает зону желудка. Располагается на том же уровне, что и зона печени, только под левой лопаткой. Исследование проводит как при исследовании зоны печени. Зоны печени и желудочно-сердечные можно исследовать, сдвигая ткани параллельно позвоночнику снизу вверх. Зона головных болей, важнейшая, располагается между лопатками. Верхняя ее граница на уровне верхних внутренних углов лопаток. Исследуется поглаживанием ладонями обеих рук сверху вниз. Не рекомендуется касаться медиальных краев лопаток. Движение повторяют 8 раз. Зона плечевого пояса расположена в подостной ямке. Ее латеральный край доходит до акромиона. Исследуется подушечками первого-четвертого пальцев путем сдвигания в направлении к позвоночнику. Затем сдвигание производится снизу вверх кости лопатки. Зона головы номер 4, верхняя зона головы, расположена по обеим сторонам от С7 на ширину двух поперечных пальцев. Общая ширина ее от С3 до d 1 Эта зона не исследуется. Артериальная зона ног, зона курящих. расположенная в виде шнура от седалищного бугра до большого вертела. Выявляется при любых функциональных или органических изменениях сосудов нижних конечностей.